Конечно, это не тот зятя, о котором она мечтала, не принц голубой крови с сундуками, набитыми золотом. Правда, в жилах Морайса текла благородная кровь. Его дальним предком был принц африканского племени Обетико, привезенный свое время в Баию работорговцам. Но потом эта кровь смешалась с плебейской кровью португальского отребья и голландских купцов результатом такого смешения и явился этот мулат симпатичный смуглый парень с приятной улыбкой не оказалось и сундуков набитых золотом накопленных механиком денег не хватило даже на постройку маленького домика но розалия пылавшая в огне любовной страсти и слышать не желала о темном происхождении и скудных средствах Антонио. Розалия взбунтовалась, дерзко отвечала матери, раздражалась из-за любого пустяка, и Доне Розилде пришлось покориться. Это случилось, когда Морайс в пятый или шестой раз зашел к ним вечером. В накрахмаленном белом костюме, надвинутой на глаза шляпе и щегольских ботинках он выглядел совершенно неотразимым. Влюбленные сидели, тесно прижавшись и нежно глядя в глаза друг другу. Держась за руки, они шептали всякие глупости, так вдруг из мрака лестницы с инквизиторским видом вынурнула донора Зилда. «Розалия, дочь моя, не хочешь ли ты познакомить меня со своим кавалером?» раздался ее грозный голос. После того, как, заикаясь от страха, Розалия представила друг другу совершенно растерявшего Самарайса и донора Зилду, та сразу же набросилась на него. «Моя дочь не любезничает с мужчинами в парадных и на улицах и не ходит гулять с поклонниками. Я воспитывала дочь не для потехи какого-то проходимца, но я...» Кто хочет разговаривать с моей дочерью, должен заявить прежде о своих намерениях. Антонио Морайс заверил, что мечтает лишь о женитьбе на Розалии. Он уже не мальчишка и не собирается никого обманывать. А потом с готовностью ответил на подробные расспросы донны Розильды, которая получила полное подтверждение добытым ранее сведениям. Главным образом насчет доходов мастерской. Механик заручился благосклонностью донора Зилды, и ему было разрешено приходить по вечерам к парадной двери, где теперь Розалия поджидала его, сидя на стуле. Донора Зилды из окна следила за соблюдением семейной чести. Она растила дочь не для того, чтобы над ней надсмеялся какой-нибудь бродяга. А поэтому, когда Морай, трепеща, Протягивал руку к нежной ручке девушки, сверху слышалось строгое покашливание Доны Розилды «Розалия!». Естественно, что Морайс поторопился с помолвкой, желая скорее получить полную свободу действий и отделаться от этого несносного контроля. Теперь жених стал чаще бывать в доме, ходить с Розалией на воскресные утренники, куда их неизменно сопровождала Флор, которой было велено следить, чтобы влюбленные не целовались и не нежничали. Донора Зилда требовала максимального уважения к дочери. Но Флор не родилась шпионкой. Она сочувствовала влюбленным и, отвернувшись от сестры и будущего зятя, впивалась глазами в экран. Флор жевала конфеты и не обращала никакого внимания на влюбленную парочку, занятую поцелуями. До и после помолвки донора Зилда старалась держаться, насколько это было в ее силах, любезно, и не проявлять наиболее неприятных черт своего характера. Она огорела желанием во что бы то ни стало выдать дочерей замуж, а Розалия уже достигла критического возраста. Девушек, ищущих мужей, было хоть отбавляй. Молодых же людей, решивших жениться, явно не хватало. И Дона Розилда отлично знала, что найти дочерям женихов не так-то просто.